Сердце его колотилось. Сейчас произойдет то, что виделось Мише в захлёстывавших его мечтах. Полевой встанет, двинет плечами и один разбросает всех. Но Полевой не вставал. Все слабее становились его бешеные усилия сбросить с себя бандитов. Наконец его подняли и, продолжая выкручивать назад руки, подвели к стоявшему у окна белогвардейцу.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 и пунцово-красный шрам на правой щеке. В комнате стало тихо, только слышалось тяжелое дыхание людей и равнодушное тикание часов. «Кортик», — произнёс вдруг белогвардеец резким глухим голосом. «Кортик», — повторил он, и глаза его, уставившиеся на полевого, округлились. Полевой молчал. Он тяжело дышал, и медленно поводил плечами. Белогвардеец шагнул к нему, поднял нагайку гайку и наотмашь ударил Полевого по лицу. Миша вздрогнул и зажмурил глаза. «Забыл Никитского?» «Я тебе напомню», — крикнул Белогвардеец. «Так вот он какой, Никитский! Вот от кого прятал кортик Полевой!» «Слушай, Полевой», — неожиданно спокойно сказал Никитский.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 Прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки, выгребали залу из печей, отрывали плинтусы. Сейчас они войдут в Мишину комнату. Преодолев оцепенение, Миша выбрался из своего убежища и проскользнул в зал. Уже наступил вечер. В темноте на потертом плюше дивана, под валиком, Миша нащупал холодную сталь кортика. Он вытащил его и спрятал в рукав. Конец рукава вместе с рукояткой кортика он зажал в кулаке. Обыск продолжался. Полевой все стоял, наклонившись вперед, с выкрученными назад руками. Вдруг на улице раздался конский топот. На крыльце послышались чьи-то быстрые шаги. В дом вошел еще один белогвардеец. Он подошел к Никитскому и что-то тихо сказал ему. Никитский секунду стоял неподвижно, потом на его взметнулась. «На коней!» Полевого потащили к синям. Оттуда был выход как на улицу, так и во двор. И вот когда Полевой переступал порог, Миша нащупал его руку и разжал кулак. Рукоятка коснулась ладони Полевого. Он притянул кортик к себе и, сделав уже в синях шаг вперед, вдруг взмахнул рукой и ударил кортиком переднего конвоира в шею. Миша бросился под ноги второму, Он упал на Мишу, и полевой прыгнул из сеней в темную ночь двора. Но Миша не видел, скрылся полевой или нет. Страшный удар рукояткой Нагана обрушился на него, и он мешком упал в угол, подвисевший на вешалке брезентовый дождевик.